Глава 66. Слишком много показалось. Крамиш, получив задание, выполнял его на совесть, и даже не потому, что заставляла клятва, данная соколу, а по собственному почину. Поэтому, поев и чуть передохнув, он закрыл машину и, снова возвратившись в истинный вид, взлетел на поиски места, где изба обитает днем. «Куда эта зараза утопала?» — думал он в крайнем раздражении, вновь и вновь облетая окрестные леса. «Ненормальная какая-то! Бегает почем зря! И зачем ей эти змеи? И где ее следы?» Крамеш никак не мог понять, как может такое быть. Летать изба точно не умеет, в лесу она не остается, днем-то он точно ее обнаружил бы. Но где же она скрывается?» «Овраги?» — предположил Бескрайнов, обыскав все овраги в окрестностях. «Нету. Зато змеюки эти там прячутся. Да отвалите вы, паразиты!» Кар — каркал он, уворачиваясь от прыжков настырных тварей. Он поднялся в небо, начал кружить там, пытаясь понять, где ошибается, раз не может отыскать дневное лежбище, а точнее стойбище избы. Раньше высоко он не поднимался, ему-то надо было змей вначале искать, а потом того, кто их топчет. «И что я могу тут рассмотреть?» — пытался понять Крамиш, и тут он увидел заброшенную деревню на краю леса. «Так, изба — это дом, а если она решила спрятаться тут?» Крамиш чуть снизился, пролетел по единственной улочке, прикинул. «Да, дома в принципе похожи на то, что он ищет. Заросшие, замшелые, часть с проваленными крышами, без окон. Но должны же быть следы. Как она пробирается в эту деревню? Если она тут прячется, то это которая из них?» Он снова направился вверх. И тут увидел возможность пробраться незаметно. «Ручей!» Он вытекает из леса. Если у избы на чердаке есть хоть какое-то соображение, то она могла додуматься до того, чтобы скрыть следы, пробираясь по ручью, а потом вверх по травке и пару шагов до заброшенной деревни. Тут влажно, даже если она тут проходит, то трава может подняться, благо она низенькая. Под подозрение Крамиша попали несколько крайних домов участки которых граничили с ручьем. Остальные стояли в таких зарослях, что при попытке избы пролезть точно оставались бы приличные следы. Поэтому, поразмыслив, ворон сфокусировался на крайних подозреваемых. Проще всего было бы войти в каждый из домов и посмотреть, что внутри. Но Крамиш хорошо помнил предупреждение сокола о том, что внутрь, «Заходить или залетать ни в коем случае нельзя. Если в них заходить нельзя, придется следить». Он устроился на высокой липе, росшей неподалеку от ручья, и приготовился ожидать выхода избы на змейский промысел. Однако увидел совсем другую картину. Матвей Ивашкин, получив в наследство от бабули кусок земли в заброшенной деревне, «Несколько лет и носа туда не совал». «Да что мне там делать-то?» — размышлял он. «Я ж помню, что даже когда маленький был, там все было уже старое». Бабушку он помнил лучше. Она приезжала посидеть с внуком. Сказки рассказывала. Это он помнил, пожалуй, лучше всего. Очень уж необычные сказки были. Я и не слышал такие нигде. О гребнистых змеях, которые выращивают горящий цветок, цветок феникс. Надо же, и откуда она их брала, эти сказки? Примечание автора. Цветок феникс — вполне себе реальная штука, только растет южнее и называется ладанник. Спросить было уже не у кого. Бабушки давно уже не было, а мать только отмахивалась. Чего-то такое она рассказывала, да и не только она но и твоя прабабка тоже, но я всякие глупости не слушала». Матвей давно не вспоминал об этом, а вот сейчас, направляя машину по выстроенному навигатором маршруту, внезапно словно нырнул в бабушкины сказки. «Во фантазия у бабки была! А может, это и не у неё? Может, это прабабка развлекалась? А то и кто-то пораньше...» Эх, прямо помню, как жутковато было, когда слушал. Целью поездки Матвея были вовсе не воспоминания о бабушке и ее доме, а интересная идея — проверить металлоискатель, который он недавно купил. А чё, там никто не живет, дома поразвалились, никому не нужны, сама деревня сильно на отшибе, так что вряд ли туда копатели добрались, а вот я запросто доберусь. Поставлю палатку на своем участке. В доме-то точно жить нельзя. Небось, совсем развалился. Да и ладно. Ручей там есть, да и колодец должен быть. То есть вода будет. Еды я набрал. Устрою себе отпуск на природе, раз уж моя к матери умотала. Матвей к теще ездить не любил. Так что счел возможность поискать чего-нибудь интересное в развалинах деревни куда более интересным занятием. Приехал он утром. Участок бабушкин нашел быстро. Чего его искать-то? Вот у ручья стоит дом. Надо же, даже не сильно-то развалился. О, а это чего? Сарайка? Странно, не помню, чтобы тут что-то еще было. Нет, курятник был, вон его развалины. Кухня летняя была. Вон она, к дому слева пристроена. Крыша там совсем провалилась. А это чего? Изба какая-то. «Это что же, кто-то на бабкиной, то есть на моей земле, построиться решил?» Матвей зашагал к сарайке, обошел ее вокруг, пожал плечами. Выглядела строение ничуть не моложе самого дома, скорее даже старше. «Вот голова-то дырявая. Небось, просто забыл, что оно тут было, да и все. Интересно, и что тут у бабки было?» Он заглянул было в окно, взявшись за ставень. Но он угрожающе заскрипел, так что Ивашкин не рискнул дальше любопытствовать. Наверняка все прогнило. Да и ничего тут интересного нет. Вон, только мусор внутри валяется. Тут ему померещилось, что дом как-то качнулся. Матвей отскочил в сторону, почесал затылок, но изба стояла ровно, никуда не падала, так что он пожал плечами. «Вот мерещится-то!» «Ладно, пойду под палатку место расчищать». Над головой радостно каркнул ворон, прилетевший на остатки покосившегося забора. Но Матвей подобрал кусок кирпича и швырнул в черную птицу. «Вали отсюда!» Ворон захлопал крыльями, увернулся от камня, а потом каркнул. «Придурок! Раз ты так, то предупреждать не буду!» Матвей аж присел, уставившись на птицу, перелетевшую на липу. это чего? Опять мерещится? Это я чего-то съел, да? Суши, наверное, были несвежие», — подумал Ивашкин, на всякий случай пощупав живот. Живот молчал. «Надо будет в следующий раз в ту забегаловку не заходить», — решил он. Матвей заглянул через окно и в бабкин дом, оценил почерневшие полы, такие же стены, хрустнувшую под ногой первую ступеньку. «Не-не, я уж лучше в палатке», сделал он логичный вывод и принялся обустраиваться. Разумеется, он пробежался по двору с металлоискателем, приметил, где прибор начал звенеть, потер руки. «Глядишь, тут потренируюсь, а потом, может, и найду чего-нибудь интересное». «Простак!» — послышалось ему в вороньем карканье, и Матвей погрозил птице кулаком. «Вали, пока я до тебя не добрался!» Он хотел было поставить палатку, но решил, что может заняться этим и попозже. Достал еду, а после растянулся на надувном матрасе, собираясь отдохнуть после долгой дороги. Ивашкин крепко спал, когда в кустах, росших поудаль от дома, что-то зашуршало. Крамеш с высоты прекрасно видел, Как ручей переплыли несколько черных змей с яркими красными гребешками, как они выбрались на берег, проползли по низкой траве, а потом попытались было приблизиться к избе, той самой, которую и выслеживал Крамиш. Удачно, что она пуганула этого типа, а то так бы и думал, какой из домов мне нужен! Порадовался Крамиш. Но чего этим змеюкам надо от избы? Или они днем ее достают, а она их ночью?» Живой ты начали подползать все ближе, явно беспокоя избу. Она попыталась отпугнуть змей, покачав входной дверью, а когда это не помогло, начала вставать. Скрип и скрежет потревожили спящего. Он недоуменно поднял голову, протирая глаза, а потом ошалело уставился на избу, которая... «Она чё, встает? выдохнул Матвей, хлопая глазами. «Обалдеть! Сон приснился!» Изба же заперебирала ногами, стараясь выбраться из ямы, а потом внезапно топнула правой лапой, отгоняя от себя змею. Оттопанья земля ощутимо содрогнулась, Ивашкин помотал головой, а потом привстал. «Натурально как все!» — прокомментировал он. «И спится же на воздухе!» Тут змеи перешли в наступление. Первая из них свернулась, а потом, резко развернувшись, прыгнула, силясь попасть на крылечко избы. Правда, у нее не получилось, но зато она с высоты полета увидела припаркованную машину и какого-то незнакомого типа, который, разинув рот, стоял, пригнувшись, и смотрел прямо на них. Стоять Ивашкину оставалось совсем недолго, потому что змея прыгнула уже в его сторону. «Беги, припадочный!» Каркнул ему ворон, срываясь с липы. «Беги в тачку и вали отсюда!» Это прозвучало, как выстрел стартового пистолета. Тип увидел, что в его сторону взвиваются уже несколько странных змеюк. Одним кенгуриным прыжком достиг машины, которая, к счастью, стояла с открытой дверью со стороны водительского места. Ласточкой влетел внутрь, спешно захлопнув дверцу. И сделал это очень вовремя. Первая из змей как раз влетела головой, увенчанной гребнем, в лобовое стекло. Стекло выдержало, а змея сползла на капот, недовольно шипя. К счастью, ключи от машины были в кармане ветровки, а сама ветровка на Матвее. Так что он сумел добыть автомобильный брелок с ключами, завести машину и резко развернуться, отчего живой от чего живой съехал с капота. Впрочем, еще два тут же атаковали водительскую дверцу. «Вот так и думай, мозги у них есть? Или все заменил гребень?» — рассуждал Крамиш, глядя вслед стремительно удаляющейся машине, за которой прыгали живой на некоторое время зависая в воздухе. «Повезло мужику, они, конечно, не сильно ядовитые, вроде, но от ужаса так и кирдыкнуться можно». Матвей Ивашкин не тормозил, пока не доехал до ближайшего поста ГАИ, который располагался от его деревни в 70 километрах. Там его остановили по причине превышения скорости, а заглянув в автомобиль и узрев там ошалевшего мужика с выпученными глазами, крепко вцепившегося в руль, долго проверяли на алкоголь, коего в крови не обнаружилось. Зато в своих волосах Ивашкин отчетливо узрел седую прядь, которой совсем недавно там не было. К счастью, у него хватило ума не рассказывать никому о том, что с ним приключилось. Больше в бабкины владения он и носа не совал. А вот воронов с тех пор очень зауважал, хорошо запомнив напутственные слова той черной птицы, спасшие его от нападения небывалых змеюк из бабкиных сказок. «Вот тебе и сказочки», «Вот тебе и небывальщина», — периодически вспоминал он, каждый раз ощущая, что волосы на голове становятся дыбом. «Не-не, туда я больше не ездок. Даже не интересно, что там за цветок феникса. То есть интересно, конечно, но спасибо. Я и без этих знаний проживу. А главное, явно подольше получится». Крамишь понятия не имея о том, Какое незабываемое впечатление произвел на мужика с машиной. Наблюдал, как змеи спешно обследуют надувной матрас, но не найдя в нем ничего интересного, расползаются подальше от явно рассерженной избы. Матрас она лопнула одной лапкой, констатировал Бескрайнов, а потом помчалась за змеями в лес. Вот зачем они к ней вязнут и вернется ли она на это место? На первый вопрос пока ответа он не получил. А вот на второй, да, под утро дождался возвращения избы к вырытой яме, куда она устроилась, словно и правда была из полинских размеров курицей, усевшейся в гнездо. «Вот и сиди там, а я на доклад», — решил Крамиш, взлетая по направлению к собственной машине. Соколовский проснулся мгновенно, покосился на зазвонивший телефон, Быстро подхватил гаджет и принял звонок. «Нашёл? Умник! Мужик приехал, и на него живой ты напали? Повезло ему удрать, ничего не скажешь. Они чужих людей вообще не любят». «Понял, почему их изба гоняет?» «Да, они пытаются внутрь забраться. Видимо, ей это не нравится». Еще бы! Живой ты же дальние родственники смогов. Тех, что в исконных землях проживают». «У тебя в книгах было? Кто это? Читал?» «Да, что-то типа крупных ящеров, наподобие варанов, которые плевались огнем и в исконных землях даже могли летать». «Именно так. Так вот, когда ты скапливаются в большом количестве, как сейчас на змеиные свадьбы, они могут воспламеняться. Нечасто и не сказать, что сильно. Но этого хватает, чтобы поджечь один интересный куст. Ну или...» Пол в избе. Могу понять, почему она от них так отбивается. Да еще превентивно пытается притоптать. А лезут-то они зачем? Наверное, по привычке. Они когда-то любили под печками у крестьян жить. Правда, там жили строго по одному. Скорее всего, остальные избы они уже попортили. Вот и стремятся в эту. Примечание автора. Ниже приведены цитаты из книг Ивана Петровича Боричевского, также Таранова Боричевский, русского археолога, историка и этнографа. Как свидетельствуют данные Ивана Боричевского, «Любит, ужалит вин, белорус». По старой памяти дает ему в доме под печкой убежище, кормит хлебом и молоком наравне с детьми, а если захочет угостить на славу, накормить до отвала, то дает ужу гладыш козьего молока. Мирно живет с Литвина муж, не кусает никого в доме, ползает по хате, как семьянин, и если дети возьмутся за ложки, сразу же подлезает к ним и протягивает морду к миске. И дальше. На голове у Яго корона блескучая, а свища таким волотаевым посвистом что чувац поцелая Литве. Другие называют его царем Гадюк. Говорят, что есть царь Гадюк и что его можно узнать по золотым рожкам, которые у него на голове. Выползает из чащи громадный змей, глаза блестящие у него, на голове золотая корона и свистит. «И как к этому крестьяне относились?» — изумился Крамиш. «Беззлобно кормили». «Скорее всего, просто боялись связываться», — пояснил Соколовский, а, подумав, дал Крамешу новое задание. «Раз там большая популяция, возможно, нам повезет отыскать одно очень интересное растение. Ищи кусты с заостренными листьями. Я тебе пришлю рисунок. У тебя в книгах я его не видел. Растение очень редкое и весьма полезное. Нам пригодится такое иметь». А Уртяна я туда прислать сам, понимаешь, не могу. Он летать не умеет, его змеи сходу изловят». «Понял. А что делать с избой?» «Тебе? Не попадаться ей под лапы, даже близко не подходить. Изба — это уже не твоя забота. Кстати, она не пыталась за мужиком кинуться?» «Нет, даже не дернулась в его сторону». «Уже хорошо. Возможно, она не агрессивная к людям». Сделал вывод Соколовский. «Ладно, ищи феникса». «Кого?» «Да никого а что, цветок феникса. Он очень пахучий, а когда вокруг скапливается много живойтов, он воспламеняется, сгорает сам, поджигает все растения вокруг, а потом захватывает освободившуюся территорию. У него семена огнеупорные. Это типа ладонника, который южнее растет» но из исконных земель с необычными свойствами, очень нужными для многих отваров. Правда, ладанник сам воспламеняется от солнца, а феникс — от живойтов, поэтому он очень и очень редкий. Еще одно примечание автора. Реально существует такое растение — ладанник, которое благодаря эфирным маслам поджигает само себя, когда температура воздуха превышает 30-35 градусов Цельсия. У него действительно огнеупорные семена, которые прекрасно растут в удобренной пеплом почве. «Понял, буду искать», исполнительно ответил Крамиш. Он дождался присланного начальством рисунка из старинной книги, на котором было изображено редкостное растение, старательно его запомнил, а потом только-только собрался поесть, как обнаружил, что к его машине целеустремленно двигаются несколько живойтов, разозленных машиной пришельца, от них сбежавшего. «Не-не, вот только вас мне и не хватало!» Крамиш прекрасно понимал, что эти твари могут окружить машину и не дать ему возможности выбраться наружу, так что заторопился, выскочил, быстро закрыл автомобиль, вернул себе истинный облик, и, увернувшись от первого кинувшегося на него змея, взлетел вверх.